Дело в том, что хотя Господь лишил их разума и памяти, плоть солдат была сильна необыкновенно. И вот три сестры, которые посменно дежурили в нашем корпусе и самовластными правили, к р о н ф и л ь д разрывался между двумя отделениями и заглядывал к нам нечасто, прознав это, поделили солдат между собой, так что у каждой о к а з а л свой любовник.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 В такие дни даже наши бедные старики от вожделения едва не сходили с ума. За своими избранниками сестры ухаживали с трогательной заботой. Те не просто всегда лежали на свежем белье, но были умыты, побриты, аккуратно подстрижены, часто даже надушены. Сестры, без сомнения, были в солдат влюблены. И этой л ю б и мы обязаны тем, что, в отличие от нянечек, наши сестрички, закончив смену, никогда не спешили домой. Наоборот, им было здесь так хорошо, они были так тут счастливы, что искали любой предлог, чтобы задержаться. Они вообще любили отделение, л ю б и л и нас, больных. Мы были свидетелями их радости, и они хотели, чтобы нам тоже было хорошо.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 По каким-то соображениям они редко закрывали дверь в солдатскую палату. Возможно, публичность добавляла пикантности их любовным схваткам. Еще больше их возбуждало или сестры были убеждены, что отгороженные болезнью мы все равно ничего не видим. Пускай даже они просто не считали нас за людей, в сущности все неважно. Для нас их любовь была последним кусочком настоящей жизни. И мы были благодарны, что они его не прятали. Холл, где мы собирались, находился напротив солдатской палаты. Едва оттуда начинали слышаться пришептывания сестер. «Мой миленький, сладкий мой, моя ласточка, ягодка, кровиночка моя, е д и н с т в е н н а я мой, и дальше еще, мой хороший, еще, еще, да, вот так, еще, еще, я хочу тебя, хочу, хочу!»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 Но первые несколько дней в больнице прошли неплохо. Я исполнился оптимизма, и, главное, во мне как-то сразу все р а в н о в е с е л о с ь Я был спокоен, и после большого перерыва впервые начал работать. К несчастью, светлый период продлился недолго. Еще перед тем, как ехать в больницу, я дал себе слово возобновить синодик».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 назвавшийся учеником знаменитого исследователя русской сказки Владимира Яковлевича г у с т о в с а То, что он говорил, было не его изысканиями, а изложением большой, начерно законченной работы самого г у с т о в с а Несмотря на скучный голос, было видно, что Прочич восхищается учителем, гордится им. Он явно любил г у с т о в с а был к нему привязан, но плохо умел это выразить. Все, что получалось у Прочича, — ненужная значительность, когда он повторял слова наставника. г у с т о в с начал собирать материалы о Сталине еще в 23-м году и продолжал до дня своего ареста и гибели, то есть до 38-го года. Работа делалась фундаментально. Одних выписок, по словам Прочича, было больше десяти томов. Формирование образа Сталина было рассмотрено Владимиром Яковлевичем во всех жанрах и видах искусств, от ч и с т у ш е к до симфоний и во всех регионах страны, включая Камчатку. Разумеется, подробно перелагать здесь доклад про ч и ч я не буду, тем более, что главный вывод исследования, основанный на анализе тысяч источников, нами был принят.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 «Такой же нонсенс, как живая птица Феникс» и так далее. Сталина Густавс считал величайшим достижением народного гения. «Я всегда говорил», — писал он, — «что единственный истинный художник — народ. Кого поставить рядом со с т а л и н ы м Мы любим его как творение своих рук», — и продолжал.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 Большинство считает ее просто антихристианским памфлетом, интерес которого уничтожен. Впрочем, есть богословы, думающие, что она основана на древних преданиях, и тогда, следовательно, частью заслуживает доверие. История Христа и христианства излагается в повести так...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 Но никто из его последователей не сомневался, что сделался истинным иудеем. р а в и н ы считали христианство чем-то вроде народной латыни. Людям, недавно познавшим единого Бога, трудно было соблюдать все законы и предписания, и они убедили себя, что в сравнении с верой это неважно. Такое течение было и раньше, но теперь, получив высшую санкцию, Оно могло затопить тех, для кого в е р ы б е з з а к о н а не с у щ е с т в о в а л о Разбухающую, словно на дрожжах, общину последователей Христа, судьи считали варваром в вере и страшились, что она, как волна, захлестнет их. То да и судьи испугались не учения христиан, а их числа.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 Гуи, между ними не было ничего общего, но в вопросах веры ни те, ни другие не искали ни компромиссов, ни согласий, и эта абсолютная отделенность устраивала всех. Христос изменил мир. Вдруг появилось множество людей, считавших себя евреями, но сами евреи оказались не готовы признать их братьями.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 Это равно сознавали и левиты, и люди земли, и тогда один из младших чинов Синедриона, некто Анания, решился и предложил старейшинам следующее. «Пускай, — сказал он, — два наших самых образованных раввина, имена он назвал, но пока мы их не знаем, уйдут к христианам,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 — Неизвестными раввинами, — продолжал Матюша, — были, судя по повести, апостол Петр и апостол Павел. Они поселились в р е м я в специально выстроенной для них башне. Ее они не покидали до своей кончины, дабы общение с христианами не принудило их нарушить хотя бы одно из правил к о ш р у т а чтобы не оскверниться.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 вряд ли согласятся с тем что их вера ложная да и вообще все кто признает что путь познания человеком бога долог и труден что он постепенен согласятся что учение петра и павла истинна едва ли когда нибудь еще такое множество людей чуть ли не разом покинули язычество пришли к вере в единого бога но ведь в повести — настаивал с а б у р о в настоящий восторг перед собственным злом. Правда, правда, во нем столько ненависти, столько изощренности и изобретательности, так сведены концы с концами, тут неважно, с какой стороны смотреть. Кроме того, писали-то повесть евреи, и, значит, это их взгляд».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 «И вот вышедший на волю, но суть в другом — повесть ложь, с а м о г о в о р чтобы не думал о ней сам автор, ы я вам скажу, почему евреи оговорили себя. Для них десятые одиннадцатые века от Рождества Христова были страшным временем, совсем страшным».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 что если они соглашаются сделать то, что я прошу, все равно для меня или для другого больного я им поддакиваю, особенно когда речь заходит о роддомах. Не полностью, но все же соглашаюсь, что, конечно, спасти жизнь ребенка или роженица важнее, чем продлить жизнь любого из моих с о п а л а т н и к о в Те ведь еще только начинают жить, силы их не растрачены,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 фактически о т к а з ы в а ю и м вправе на жизнь но утешал себя что иначе нельзя это как бы плата за утку за белье на исходе первого месяца больничной жизни я подхватил довольно сильную простуду температурил и почти не выходил из палаты провалялся целую неделю наконец вроде бы пошел на поправку я был еще болен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 Устоять перед ним удается немногим. Тому и другому кажется, что их отношения так чисты, ведь и в самом деле на них нет даже первородного греха, что врата рая открыты. Соответственно, учении куколи он рожден безгрешно и позволено многое, куда больше, чем обыкновенным людям».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 Только оно, это изображение, осталось. Ничего живого, только форма, видимость. Жизнь же ушла. Так бывает зимой. Лужа поверху замерзает, вода из-подо льда уходит в почву, и когда наступишь, сухой треск и провал рытвенный. Все вдруг сделалось никому не нужным. Я не знал, как жить дальше, и постепенно впал в оцепенение. Мне было очень худо,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 И почти сразу пришло в голову, раза два это было и раньше, начать другой синодик. Синодик моих с о п а л а т н и к о в Идея была совершенно шальная. Наверное, я просто устал бояться ждать. И вот опять вспомнил о работе, к о т о р ы й занимался все последние месяцы и которую привык считать как бы своим оправданием, своей санкцией на жизнь. Но прошлое было отрезано.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 способен спасти их и воскресить, то и Он, Господь, спасет и воскресит всех нас. Я знал, что Господь хочет, чтобы я их полюбил, что н о ч е н е этого хочет и с трудом сдерживает себя, с трудом себя убеждает, что пока все у меня идет не от сердца, а от ума, головы и еще от страха. Вот если бы в самом деле, в обычном человеке, а не в Христе с ы н е Божием,